Глава 21. Первая ночь в сказочном мире. Спать в абсолютно тёмной незнакомой комнате в деревянном доме оказалось невозможно. Лампа перестала гореть в середине ночи. Часов ни у Евы, ни у Лики не было, поэтому о времени они могли только догадываться. Дом, казалось, жил своей жизнью. То там, то здесь в нём что-то непрерывно скрипело. «Это половицы», — успокаивающе сказала Лика. «У бабушки в деревне тоже пол деревянный, и он всё время скрипит. Просто днём кто-то обязательно шумит, и этого не слышно». Лика говорила так быстро и уверенно, что Ева не сомневалась, ей страшно не меньше. «А если тут правда кто-то ходит?» В доме снова что-то заскрипело, а за закрытыми наглухо деревянными ставнями ухнула сова. «Если кто-то и ходит, то либо мальчишки, либо Никита», тем же тоном ответила Лика. «Лик, а что, если он действительно не человек?» спросила Ева. «Он не оставляет следов на предметах. Он сказал, что людям в лесу опасно, а сам там ходит хоть бы что. А еще он может перемещаться между мирами, и у него есть говорящий ворон». «Слушай, хватит, а?» одернула ее Лика. «Если не человек, то кто он, по-твоему? Вампир?» «Ну нет», — помотала головой Ева. «Это же наши сказки, а у нас вампиров не было». «Ну вот, у нас сплошь Иваны-царевичи да Ильи-муромцы». «Только он не Иван и не Илья. Ты помнишь хоть одного Никиту из сказок?» «Помню только Никиту Кожемяку. Он богатырем вроде был», — пробормотала Лика. «Ну, этот не очень на богатыря похож», — прыснула Ева. За окном снова ухнуло, и они обе вздрогнули. «Знаешь, я думаю, что, может, дело не в Никите. Может, это с моим даром что-то не так», — наконец призналась Лика. «Я после избушки б а б ы е г и себя как-то иначе чувствую. У меня и плечо прошло, как по волшебству. Я все про тот ее пирог думаю». «Вдруг она что-то со мной сделала?» Еве тоже не давал покоя тот пирог. «Давай мы завтра Никите про пирог расскажем. Вдруг он что-то посоветует», — предложила Ева. «Только давай не будем пока про твой дар говорить. Я все-таки не могу доверять ему до конца». «Хорошо», — грустно сказала Лика, а потом добавила. «Ты не смейся, только ладно. Но он мне нравится». У Евы никогда не было подруги, и никто не делился с ней секретами. Вдруг оказалось, что от этого очень тепло. «Я заметила», — прошептала она. «Так заметно, да?» — забеспокоилась Лика. «Даже на кровати села». «Нет, ты что?» — поспешила ее утешить Ева. «Мальчишки точно не заметили. Они в этом смысле тормознутые». е н о а Никита, он, ну, правда классный». поэтому я тебя понимаю. Просто давай все-таки не будем слишком сильно ему доверять, ладно? Ага. Лика улеглась обратно на кровать. Давай спать, чтобы завтра побыстрее наступило. За окном зашумели деревья, по крыше начал барабанить дождь. Ева смотрела в темноту и с одной стороны очень хотела домой, а с другой... Она оказалась как никогда близка к разгадке тайны человека в плаще. Ведь он был. Теперь она это точно знала. Дверь скрипнула, и не успели они толком испугаться, как в комнату в пятне света от лампы проскользнул Жаров, а за ним Валера. «А постучаться!» — прошипела Лика. «Мы тут раздетые могли бы быть!» «В такую холодину?» — искренне удивился Жаров. И Ева не могла с ним не согласиться. Никто не заставил бы её сейчас вылезти из подстёганного одеяла, не говоря уже о том, чтобы снять толстовку. «Вы чего хотели?» — Лика села на кровати. Ева, поёжившись, последовала её примеру. «Нам нужен коллективный разум!» Валера поправил очки и посмотрел на Жарова. «Короче, если Никита вправду не брал шапку...» Женька вздохнул. «Словно до последнего не хотела расставаться с мыслью о том, что Никита вор. То нам тут делать нечего. Нужно валить домой как можно быстрее». Валера энергично кивнул и шепотом добавил. «К к о щ е ю нам точно не надо. Я, конечно, не так уж силен в мифологии, но все, кто к нему ходил, как-то плохо заканчивали». «А как вы предлагаете вернуться?» — уточнила Ева с тоской, понимая. что она, конечно, пойдёт со всеми. Не останется же она в этом мире в попытке разгадать тайну, которая, возможно, не хочет быть разгаданной. «Нужно уговорить Никиту пойти не к к о щ е ю а к выходу», — сказал Валера. «Он вроде собирался что-то там взять из дома для открытия прохода. Но нам кажется, что это просто отмазка, чтобы нас не отпускать». «Отличный план», — похвалила Лика. «Кто уговаривать будет?» «Ну, вы», — смущенно пояснил Валера. «В смысле?» — прищурилась Лика. «Ну, вы девочки, вы красивые, у вас получится». С каждым словом голос Валеры становился все тише, и к концу этой гениальной речи он успел три раза снять очки и надеть их обратно. «То-то, я смотрю, у вас, мальчиков, получилось уговорить бабу Ягу». — съязвила Лика. «Но ты сравнила!» — запальчиво воскликнул Валера. «Волшебное существо и...» «А с чего ты взял, что он не волшебное существо?» — воскликнула в ответ Ева. Деревья за ставнями зашумели сильнее, как будто снаружи начался ураган. Дом отражал удары ветра, который налетал на прочные стены, как волна на утес. Несколько секунд они прислушивались к звукам непогоды, а потом Женька подал голос. «В любом случае нам нужно выбираться». «Хорошо, мы попробуем его уговорить», нехотя согласилась Лика, и е г о удивленно на нее посмотрела. «Понятия не имею как», раздраженно бросила Лика. «Но вдруг действительно получится». «Спасибо», пробормотал Валера, смущенно поправляя очки, и потрепал Лику по плечу. Жаров ничего не сказал. Когда мальчишки вышли, Лика молча опустилась на кровать и закуталась в одеяло. Ева легла рядом и вновь уставилась в потолок, прислушиваясь к завыванию ветра. Верила ли она в то, что н и к и т а удастся уговорить? Нет. Хотела ли она, чтобы это приключение закончилось так быстро? Тоже, кажется, нет. «Как можно уснуть под эти звуки?» — пробормотала Лика. При этом голос у нее был сонный. Ева вновь принялась рассматривать потолок, прислушиваясь к равномерному дыханию Лики. Под этот звук она и сама начала задремывать, краем сознания отмечая, что вой ветра за окном стал складываться в песню. «Засыпай. Ночь на вышитых крыльях твои унесет печали. Засыпай. Ветер странник с собой позовет в далекие дали». «Засыпай!» Тонкой лентой в ь е т с я дорога из лунного света. «Засыпай!» Там, меж явью и сном, ты отыщешь любые ответы. Когда рядом раздался грохот, Ева подскочила на кровати, не понимая, где находится. Почему так темно? Откуда здесь среди ночи жаров со странного вида лампой? И почему совсем рядом раздается гул самолета? «Вставайте!» Никита сказал, что нужно уходить». Ева потёрла глаза кулаками, селись понять, куда уходить и зачем. «Бегом, ну!» Уже вскочив на ноги и бросившись к выходу вслед за ликой, Ева сообразила, что за окном не самолёт гудит, а ревёт настоящая буря. Такая сильная, что дом ходит ходуном. В коридоре их встретил подскакивавший от нетерпения Валера. и все вместе они скатились вниз по лестнице. На первом этаже было темно, и не успела Ева порадоваться тому, что у Женьки в руках фонарь, как тот погас. «Эй!» — воскликнул Жаров. «Как ты это сделал? Мы будем выяснять, как я свет погасил, или все-таки сваливать?» — уточнил Никита из темноты, и, не дождавшись ответа, добавил. «Быстрее! На улицу!» Снаружи ветер ревел так, Будто собирался вырвать с корнем все деревья в лесу. Ева, не кстати, подумала, что останься они в домике, могли бы улететь в волшебную страну. Впрочем, они и так в стране, которая, кажется, волшебней некуда. Белая рубашка Никиты была единственным различимым в темноте ориентиром. Сколько предстоит бежать, никто не сказал, и Ева опасалась, что в какой-то момент просто рухнет. потому что физическая подготовка никогда не была ее сильной стороной. К счастью, довольно скоро стало понятно, что бежать здесь в принципе невозможно, потому что т р о п и н к а и явно пользовались нечасто, и над ней то тут, то там нависали ветки, о которых Еву п р е д у п р е ж д а л а а й к о н ь е о й к о н ь е и приглушенные ругательства пробиравшихся впереди мальчишек. Выступавшие из-под земли корни и нарытые непонятно кем ямки тоже добавляли хлопот. В итоге, сосредоточившись на том, чтобы просто не упасть, Ева не заметила, как они выбрались на небольшую полянку. «Нифига себе!» — озвучил увиденная Жаров, и поднявшая голову Ева полностью согласилась с его эмоциями. Над поляной завис змей Горыныч. О трех головах. Огромный, как в сказках. В темноте было невозможно разобрать, какого он цвета. Но три головы были видны хорошо, как и перепончатые крылья, частыми большими взмахами, удерживавшие его тело над землёй. Тот змей, который бился с вороном над избушкой Бабы-Яги, казался по сравнению с этим младенцем. «Вот зараза!» — прокричал Никита. «Не кричи! Он услышит!» — вопреки собственной просьбе заорала Лика. «Да он глух, как пробка! Но завис хитрая морда, «Как раз над г лазом». «Над каким лазом?» — уточнил Валера. «Короче», — Никита затолкал их всех обратно под сень деревьев. «Нам нужно забежать ему за спину. Там будет лаз в подземный ход. Не успокоюсь, пока не узнаю, какой гад слил ему это место», — сказал он в сторону присевшего на ближайшую ветку ворона. «Да ты сам и слил. Никто не найдет». «В таком месте спрятал!» Балабол. Казалось, будь ворон человеком, в этот момент он бы непременно брезгливо сплюнул. «Ой, хватит, а!» — огрызнулся Никита и вновь обратился к ребятам. «В общем, бежим строго за мной. Главная опасность — хвост. Там шипы с ядом. От него даже живая вода не факт, что поможет. А может, ты с ним сразишься, раз такой крутой?» жаров указал в сторону поляны крутой не значит тупой заметил никита а волшебством уточнила ева которой очень не хотелось уворачиваться от шипов с ядом его нельзя ни заговорить ни заколдовать огонь его не возьмет громы молнии тоже никакие режущие колющие предметы его тоже не возьмут а меч к л а д е н н е ц спросил валера а у тебя с собой уточнил Никита и приподнял здоровую руку, на которую тут же слетел с ветки ворон. «Нет? Ну тогда погнали!» И он стремительно выбежал на поляну. «Мамочка!» — закричали Ева и Лика в один голос и побежали вслед за ним. «Он идиот!» — обращаясь неизвестно к кому, заорал Жаров, но ситуация не располагала к общению. Хотя Ева с Женькой снова была согласна. Кем нужно быть, чтобы бежать прямо на чудовище, даже не пытаясь куда-то свернуть? А именно это делал сейчас Никита. По пути он взмахнул рукой, и тут же высоко в небе вспыхнул огненный шар. Секунда, и шар с оглушительным треском, перекрывшим даже рев ветра, рассыпался на тысячи искр. Этот импровизированный салют осветил поляну, но лучше бы он этого не делал, потому что в ярком свете Ева, наконец, смогла разглядеть чудовище, к которому они бежали. Свет, как в зеркале, отразился от сотен темных чешуек. Это было бы красиво, если бы эти чешуйки не сияли сейчас на теле многотонного монстра. Никита выпустил еще два шара подряд и заорал. «Быстрее, пока он не сообразил, что мы его отвлекаем!» Пригнувшись, он нырнул под брюхо, висевшего над землёй Горыныча. Зачем нужно было пригибаться, если между землёй и брюхом змея было метра три, и Ева поняла, только подбежав ближе. В замахе огромных крыльев создавали такие порывы ветра, что бежавшую впереди лику просто сбило с ног. Ева добралась до неё и помогла подняться. «Шипы на хвосте от яда не спасёт живая вода», Разрозненные мысли крутились в голове, пока она тащила за собой Лику туда, где белая рубашка Никиты маячила размытым пятном у откинутой крышки здорового люка. «Быстро вниз!» — крикнул Никита, пытаясь перекрыть вой ветра. Ева бросила взгляд на черный провал и хотела было сказать, что она не может туда пойти, как Никита схватил за руку Лику, подтолкнул ее в сторону Лаза, одновременно с этим выбрасывая еще несколько шаров. Два вверх, два по бокам и один в ту сторону, из которой они прибежали. Спорить с ним сразу как-то расхотелось. Боковым зрением Ева увидела, как в их сторону летит что-то большое и извивающееся, как Никита едва успевает пригнуться, уворачиваясь от огромного чешуйчатого хвоста, и нырнула вслед за ликой в нору. Что-то шлёпнуло её по голове и рядом прозвучало. о г л о п ы е людишки! Сколько проблем, и всё от вас!» «А вы бываете в хорошем настроении?» спросила из темноты Лика у ворона, и Ева, потянувшись на голос, нашла её руку. Лика тут же подтащила её к себе, подальше от входа. «А то сейчас пацаны снесут!» Только она успела это сказать, как по ступеням кто-то скатился, едва не сбив их с ног. «Вы целы?» — раздался взволнованный голос Валера. «Мы — да, а вы?» Нас Женькой чуть не зацепило. Он хвостом размахался. Оказывается, он подергивает хвостом, как любое животное, когда его что-то раздражает. Учительским тоном прокомментировал ворон из темноты. Никита спустился явно не тем способом, которым собирался. потому что грохнулся к ногам Евы и простонал. «Да что ж за день такой!» «Потому что нужно было слушать меня! А то заладил! Не осмелится сунуться, не осмелится сунуться! Все наши проблемы от твоей самонадеянности!» Ева в темноте нащупала плечо Никиты, прикинула, не то ли это, которое было ранено, и, убедившись, что нет, помогла ему подняться. спасибо отозвался Никита. Тут же над их головами вспыхнул факел. «Как ты это делаешь?» спросил Женька. Ева с наслаждением выпрямилась, потому что, оказывается, стояла, согнувшись в три погибели, боясь удариться головой в темноте. А еще ей не хотелось нацеплять на волосы всякой живности, обитавшей под землей. Но беспокоилась она напрасно. Никакой земли здесь не было. Они оказались... в начале длинного каменного тоннеля, своды которого были достаточно высокими для того, чтобы стоять в полный рост. «А почему мы бежали прямо на змея?» — возмущенным тоном уточнил Валера. Его кофта была вся в грязи, а на стекла очков налипли мелкие травинки. Видимо, в темноте он этого не замечал, а теперь ему пришлось стащить очки, чтобы их протереть. Щурясь, он смотрел на Никиту в ожидании ответа. Потому что он рептилия. У него глаза по бокам. Если бы мы попытались оббежать его по кругу, он бы нас заметил. А прямо по курсу у него слепое пятно. Так у него же длинные шеи, и он вертит головами, резонно заметил Валера. Поэтому я и бросал шары, чтобы он вертел головами где-то там, а не пялился под ноги. Змеи туповаты. Нет, есть и более высокоорганизованные. Но, к счастью для нас, н и в наших краях не обитают. «А много здесь рептилий?» Опасливо уточнила Лика. «Не очень», — туманно ответил Никита и, повернувшись к Жарову, сказал. «Этот подземный ход создал я. Соответственно, я могу зажечь здесь огонь, погасить здесь огонь, выкачать отсюда весь воздух, заполнить все пространство водой. Это только то, что сходу придумалось». Никита, прихрамывая, пошел прочь от лестницы. Ева уже жалела, что Женька проявил излишнее любопытство. Находиться в подземелье, которое по чьей-либо воле может остаться без воздуха, заполнится ь водой и тому подобное, было не очень вдохновляюще.